Эпилог. Центральная площадь заполнена студентами и преподавателями, но вокруг стоит полнейшая тишина. Мне кажется, они даже дышат через раз. А все потому, что в самом центре стоим мы. Две дошедшие до конца и чудом выжившие звезды, потрепанные, избитые, опустошенные магически, но стоим и смело глядим в лицо, замершей напротив Радики. Хочется высказать ей все о нелепости этого отбора о пренебрежении жизнью студентов, о том, что мы не игрушки, и с нами тоже надо считаться. Рик крепко сжимает меня в объятиях, будто боится, что я взорвусь. За четыре часа, проходящие с момента окончания отбора, мы с ним так и не говорим. Сначала нас разводят по комнатам, потом массово проверяют на подселенцев, и только после этого учиняют допрос каждому персонально. Но как ни старается Радики, а меня допрашивает именно она — Ей не удается выяснить, каким образом я закрыла прорыв. Лишь вломившаяся в комнату интегра отводит от меня подозрение, рассказывая, что я универсал, а значит, могу возводить контур и бить объединенным лучом. Только после этого Ариста перестает смотреть на меня с подозрением и, кажется, утрачивает всякий интерес к моей персоне. И вот сейчас, стоя перед ней, ощущая внутри едкую пустоту и тошнотворное чувство потери, я просто молчу. Не пытаю Рика вопросами, не докапываюсь до хуча, я просто жду, превращаясь в такого же робота, как и командующая. Рик, словно чувствуя мое состояние, постоянно склоняется к моему уху и шепчет утешительные слова. Но что странно, вместо нежности и теплоты, обычно приходящих вместе с его поддержкой, я ощущаю злость. Слова Керри о том, что Рик мне не доверяет, что тут как-то замешана сестра Дель не выходит из головы. И я не могу расслабиться, не могу принять его любовь. Затянувшуюся паузу прерывает вбегающий на площадь помощник ректора. Паренек направляется прямиком к Дэру Кратусу и что-то тихо ему докладывает. Тот внимательно слушает и только потом отпускает его коротким кивком. Глава донаторского комитета Дэр Верндери задерживается, поэтому мы начнем без него, наконец, объявляет ректор. Тем более, что наших героев надо отпустить отдыхать. «Прошу вас, дерра радики Дерня не разворачивается к Аристе и с легким поклоном уступает ей место на трибуне. Без лишних объяснений в прошедшем отборе победителем признается звезда Адерис, механическим голосом произносит Ариста. «Нами отмечена слаженная работа всех членов команды, интересная тактика по достижению цели и, конечно же, уничтожение захваченного подселенца Луча, звезды Верндере» передам студентов пробегает взволнованный ропот. они переглядываются, принимаясь обсуждать свежие новости. для них гибель Керри лишь повод позубоскалить. я на секунду зажмуриваюсь, ощущая, как внутри все обрывается. все было зря. Искоса бросая взгляд на Арчи, водник, на котором и так лица нет, бледнеет еще больше. и пускай Керри оказалась захвачена подселенцем, для него она была любимой девушкой. в его глазах Я вижу боль неприятия. Умом мы все понимаем, что то была не наша подруга, но как в этом убедить сердце. И теперь оказывается, что все, через что мы прошли, напрасно. Рука Рика, лежащая на моей талии, прижимает меня еще сильнее. Он утыкается мне в макушку и выдыхает. Найдем другой путь. Рядом чудом удерживается от вспышки гнева хуч. Но только радики двигается в сторону стоящей сбоку Марго, Как-то вскидывает ладонь и громогласно заявляет: Довертела «Да я ваш турнир на детородном органе! Это первый раз, когда на бесстрастном лице Ариста появляется самое настоящее человеческое недоумение, которое, могу поклясться, наблюдается сейчас у всех присутствующих. Потрудитесь ка объяснить ваш выпад, Дерри! Рядом с подопечной возникает Дер на метр. А чего тут объяснять? Марго продолжает говорить уверенно и даже нахально а я вдыхаю полной грудью почему-то выходка блондинки будто бы багром вытягивает меня из ледяного озера опустошения заряжает энергией то есть ты отказываешься от победы на отборе уточняет подошедший ректор вам еще раз повторить где я вертела эту вашу победу марго складывает руки на груди и ехидно ухмыляется вокруг поднимается гомон Народ, руша ряды, кучкуется поближе, чтобы слышать все, о чем говорит Марго. Что она творит? Шепотом спрашиваю я, поднимая голову и впервые за все время ловлю взгляд Дейрика. Но тот лишь жмет плечами и полностью сосредотачивается на споре, что завязывается между звездой, Адерис и начальством. То есть ты перечишь воли главнокомандующей? С неприкрытой угрозой уточняет Радики. «То есть я намекаю, что мой отец может и пересмотреть дотации на снабжение клинков на Фирэма. Марго не скрывает триумфальной улыбки и смело смотрит на Аристу. «Я даже рот приоткрываю от такого сумасбродства, безрассудного и самоуверенного». Марго откровенно демонстрирует, что никто ей не авторитет. «И теперь я начинаю понимать, почему Дель с ней сошлась. Они же обе бунтарки». Тем временем дуэль между Марго и Аристой, которую те ведут молча, скрещивая только взгляды, заканчивается поражением последней. Но Радике и вида не подает, Возвращается на свое место и все с тем же невозмутимым лицом проговаривает. Что ж, раз победители не выказали самые главные добродетели, послушание и верности клинкам, мы снимаем звезду Адерис с отбора. Прошу, покиньте площадь. Марго хлопает в ладоши, и, чуть ли не присвистывая, двигается в сторону жилого сектора. За ней следуют остальные лучи, молча и без какого-то протеста. Они полностью доверяют своему командиру. Проходя мимо нашей ошарашенной команды, Марго подмигивает мне и еле слышно произносит «Удачи тебе, кто бы ты ни была». Мои глаза распахиваются в ужасе, но едва сердце делает два бешеных скачка, как девушка разворачивается, идет спиной вперед. И широко, улыбаясь, кричит. «И спасибо, что спасли всех нас! Эй, Верндери, смотри, не упусти такой кадр!» Не дожидаясь ответа, девушка отворачивается и продолжает путь. Мы лишь удивленно переглядываемся. Никто не ожидал такой выходки от бескомпромиссной Марго. Остальные также могут разойтись. Церемония по случаю окончания отбора ввиду случившихся событий отменена. Провожая взглядом бывших победителей, проговаривает ректор. «А вас?» Он замирает на полуслове, потому что в этот момент буквально перед трибуной пространство идет рябью, расползается, демонстрируя нам богатую обстановку неведомой комнаты. В образовавшееся окно заглядывает пухленький мужчина и, довольно улыбаясь, делает шаг вперед. Проходит к нам и замирает на центре площади. Я во все глаза разглядываю пришельца. Низкорослый, с карамельными глазами, за линзами круглых очков. Редеющие рыжие волосы зачесаны назад и спрятаны под подобием косынки. Весь его внешний вид рождает в моей голове смутные образы, но я никак не могу уловить их за хвост. Высвобождаясь из рук Рика и делаю шаг в сторону странного незнакомца. Видя меня, он расплывается в такой по-детски жизнерадостной улыбке, что впору считать прибывшего психом. Но мужчина так и не успевает ничего сказать. За его спиной В портал проскальзывает изящная пепельная блондинка, и вот ее кукольное личико, фиалковые глаза и пухлые губки мне очень хорошо знакомы. Именно ее портрет, весь истыканный кинжалами, висел в шкафу Удель. Папенька, ну где ваши манеры? протягивает это чудо тоненьким голоском. Не манерным, но от чего-то противным, как слизняк за воротником. Мужчина передо мной подмигивает и, резко разворачиваясь, возвращается к порталу, помогает выбраться из него высокой, сухопарной женщине, такой же пепельной блондинке, как и девушка передо мной. Следом появляется и отец Рика, который окатывает меня триумфальной улыбкой. И с этого момента видения в голове проступают с ужасающей скоростью. Они наслаиваются друг на друга, не дают рассмотреть, но режут сердце острыми фрагментами. Рики, дорогой, как ты встречаешь невесту? С недовольным видом произносит женщина. Я не вижу Дэрика, лишь ощущаю движение за спиной. Он проходит мимо меня и под самодовольную ухмылку отца приподнимает руку куклы. Целует тыльную сторону ладони, а потом и вовсе обнимает ее за талию. Так же, когда этого делал со мной. От шока я забываю, как дышать. Оглядываюсь на парней, но и Клифф и Хуч смотрят на это представление с таким же недоумением. Один лишь Арчи, будто очнувшись, подходит ко мне и поглаживает по спине. В этом жесте столько сочувствия и жалости, что меня, наконец-то, взрывает. Ураган из эмоций зажигает во мне костры апокалипсиса. Вот о чем говорила Керри, вот что скрывал Рик. Все это лишь игра, чтобы получить контур, полную звезду и выиграть дурацкий отбор? Вновь прибывшие о чем то переговариваются друг с другом с подошедшими клинками, а внутри меня один за другим вспыхивают воспоминания Дель. Вскрывают все болевые точки. Эти эмоции не мои, чувства не мои, но они рвут мое сердце на части, вспарывают память уродливыми порезами. Я с диким воплем хватаюсь за голову и оседаю прямо на землю. «Дель, что с тобой?» Сквозь слепящие пятна я вижу испуганное лицо Рика. Но реальность плывет перед глазами. Я вижу его здесь и сейчас, и в то же время вижу его в прошлом. Подростки. Дружба, перешедшая в любовь. Душу наполняет тепло и радость от вида совсем молодого Рика. Их первый с Дель поцелуй. И все это сгорает в огне следующего воспоминания. «Дейрик и моя сестра Ванесса». Стоят рядом в богато обставленной комнате. Вокруг много людей, все одеты помпезно и вычурно. Ее рука лежит на его талии, а он совершенно не по обнимает ее. Так давайте выпьем заединение наших семей, отец Рика поднимает бокал, глядя строго на сына. Словно гипнотизирует того. А Дейрик, он смотрит лишь на меня, на ту Дели с прошлого, по щекам которой льются слезы. Ощущение неприятия и непонимания захватывает меня с новой силой, и вместе с тем приходит новая волна гнева, всепоглощающая злобы, которая достигает своего апогея, когда Рик склоняется к Нессе и целует ее, так же, как целовал меня прежде. Голова взрывается новой болью, и я не сразу понимаю, что бегу в реальности, так же, как бежит Дель из прошлого. Мимо мелькают постройки Академии, а в голове это какой-то ночной сад. Я замираю лишь на берегу речушки, в месте, где впервые огонь Гитриса подчиняется моей силе. вместе, где я осознаю, что люблю Рика, мудака, который лишь играл чувствами сначала Дель, а теперь и моими. Я падаю на колени и закрываю лицо руками. Сквозь пальцы текут слезы, но я не в силах успокоиться. Буря, поднятая эмоциями и воспоминаниями Дель, никак не укладывается. Эти острые осколки режут сознание все новыми и новыми фрагментами. Рик и Несси на балу, Рик и Несси на прогулке. Рик учит Несси обращаться с арбалетом, Несси хихикая кормит Дейрика десертом. Меня физически тошнит от этих видений, от боли, которую испытывала Дель. Эля, дай мне все объяснить. Надо мной нависает тень в Верндере в его голосе звучит паника но я не верю его эмоциям пошел вон сквозь рыдание говорю я нет категорично заявляет он я потерял дель но не хочу потерять тебя пошел вон повторяю я уже более агрессивно гнев высушивает слезы и я разворачиваюсь к крику я не желаю больше слушать твою ложь и отговорки у тебя было полно времени все мне объяснить пошел вон С последними словами, которые я почти кричу, меня охватывает изумрудное пламя, но вместо испуга я испытываю облегчение. Оно не причинит мне вреда. Это сила моего мира, моего дома, где мне все понятно и легко. Дейрик отшатывается, но в его глазах ни капли страха. Примеряющий, поднимает руки и делает шаг в мою сторону. «Я понимаю, как это выглядит», — начинает он. Но его прерывает окрик отца. «Дэрик Виль Верндери, вернись к своей невесте!» «Погаси пламя!» Вот теперь Рик выглядит испуганным. «Тебя не должны видеть в таком виде!» Пошел вон! Ты, твоя семья, твоя невеста, твои интриги и недоговорки! Выметайся из моей жизни!» «Дэрик!» Рик вздрагивает и затравленно оглядывается. «Я уведу его! Но, пожалуйста, Эля, мы должны поговорить позже!» В ответ я лишь сильнее вспыхиваю огнем, а Рик разворачивается и скрывается в кустах. Пламя, что окутывает меня, постепенно угасает, а вместе с ним приходит и опустошение. Внутри будто бы все выгорает. Все мои желания и чувства похоронены под слоем пепла. Я бездумно смотрю на водную гладь перед собой, растворяясь мыслями в этом потоке. У меня ничего не осталось в этом мире. Фло предательница. Рик еще хуже. Мне незачем тут оставаться. Я вернусь домой, — тихо проговариваю, глядя на заходящее солнце. Пройду турнир, попаду в экспедицию и вернусь через нулевой пробой в родной мир. И думать позабуду о том, какую боль мне принес Марфарис и его обитатели. И вроде бы решение принято, но почему же так тоскливо и одиноко внутри?